Машину в новом мире оказалось найти проще, чем булку хлеба. Много брошенных из-за пустого бака автомобилей стояло вдоль дорог. Большинство из этих груд железа еще месяц назад считались дорогими суперкарами. Первые счастливчики, успевшие наколдовать много денег, скупили в Москве и Подмосковье все автомобили этой ценовой категории. За час Ангелина справилась с заклинанием. У нее получился бензин. Непонятно, с каким октановым числом. Но машина тронулась, только рычала она сильно. Пришлось оставить её перед въездом в посёлок и сходить посмотреть на дачу авторитета. Высокий кирпичный забор, камеры, которые уже вряд ли работали даже от генератора, массивные стальные ворота, охранник, о котором сообщил Евгений. По остаткам окружающих построек видно, вор учился колдовству. Конечно, для группы спецназа захватить и дачу всего лишь разминка перед настоящим делом. Но Илье по факту придётся штурмовать одному. Женя участвовать в убийстве охотников на отрез отказался. Илья долго не мог понять, что же ему эта ситуация напоминает, а потом неожиданно осознал: время эльфийских чудес, когда онлайн-игроки собирались в отряды и шли разваливать замок. За последний год Илья сдружился с двумя геймерами, и у них даже образовалась своя команда: стрелок, воин и маг. Предприятие выглядело сумасшедшим, но Лина заверила, что охотники не могут быть на стороне вора, в раю не прощают предателей. На обратном пути Женя попросил остановить возле Карачарского путепровода. — Вы чокнутые психи, — сказал он напоследок. — У них оружие, а теперь еще и магия. Вам жить надоело? — Сдашь нас еще раз? Убью, — пообещал ему напоследок Лия. Оранжевый КАМАЗ вездеход с белой надписью Водоканал нашёлся неподалёку от пересечения Нижегородской улицы и Рогожского вала. Илья уселся за руль грузовика, когда Лина сказала: "Водителем буду я. Тебе стрелять придётся". Илья несколько мгновений размышлял, брат ли с собой подругу, затем взглянул ей в глаза и понял, что это решённый вопрос. "Ты со мной поедешь только при одном условии: останешься в грузовике". Если всё пойдёт не так, как мы планируем, уедешь. Согласна, ответила подруга. Ангелина долго принаравливалась к управлению большой машиной. Двигатель странно и неестественно урчал, словно живот у кота, обожравшегося сметаны. Явно что-то не то с наколдованным топливом. По дороге им встретилась лишь одна легковушка с разбитыми стёклами. За рулём сидел малолетний паренёк, который и до педали вряд ли толком доставал. «Мы чокнутые», — сказала Алина, когда машина подошла на съезд к поселку, в котором засел Балтика. Женя был прав. «Неизвестно, сколько их. Однозначно, у них есть оружие, и теперь у них есть магия. Наш единственный козырь — это неожиданность, и все. На что мы надеемся?» «Во-первых, неожиданность. Илья сжимал автомат, побелевший мы от напряжения руками. Нас там попросту не ждут». «Во-вторых, оружие есть и у нас». «В-третьих, и ты что-то в магическом плане можешь», — намекнул на воздушный щит, который спас их от заклинания Сахорна. Лина объехала перевернутую и изрытую вмятинами Феррари, и из разбитого окна торчала чья-то оторванная по плечу рука. «А в-четвертых, ты должна понимать, какой ад разверзнет этот уголовник, когда наберется сил и опыта», — закончил Илья. «Я все прекрасно понимаю». Лина сбавила скорость и объехала глубокую воронку, оставленную будто бы снарядом. Но почему мы? А кому ещё нужен наш мир, кроме нас? Сейчас мы, может быть, сможем остановить этого зэка. Потом ему уже никто не помешает, даже твои хвалёные охотники из Рая. Во что тогда превратится наш мир? В зону. Вот тебе и ответ, почему мы. Я не хочу жить в таком мире.